— Украденная бацилла. — А это, — сказал бактериолог, вкладывая стеклянную пластинку под микроскоп, — препарат холерной бациллы, зародыш холеры. Человек с бледным лицом поглядел в микроскоп. Он, очевидно, не привык к этому и прикрыл другой глаз своей бледной дряблой рукой. — Очень плохо видно, — сказал он. «Поверните этот винт», — сказал бактериолог. «Наверное, микроскоп поставлен вам не по глазам. Глаза у людей разные. Поверните самую малость в ту или другую сторону». «А, теперь я вижу», — сказал посетитель. «Впрочем, не очень-то много видно. Маленькие полоски и розовые клочки, и все же эти маленькие дольки, эти незначительные атомы могут размножиться и уничтожить целый город». «Удивительно!» Он выпрямился, вынул стеклянную пластинку из микроскопа и поднял ее к окну. «Еле видно», — сказал он, внимательно осматривая препарат. Он помедлил. «Они живые?» «Опасны они?» «Их умертвили и окрасили», — сказал бактериолог. «Я был бы доволен, если бы можно было убить и окрасить каждую в отдельности на всем свете». — Я думаю, — сказал бледный человек, слабо улыбаясь, — едва ли вам так приятно иметь их около себя живыми. — Напротив, мы обязаны их иметь, — сказал бактериолог. Вот, например, он пошел на другой конец комнаты и взял одну из запечатанных пробирок. Вот это — живые. Культура настоящих живых бактерий. Он остановился. — Посаженные в бутылку холера, так сказать. Слабый оттенок удовлетворения промелькнул на лице бледного человека. «Опасно иметь такую вещь в своем распоряжении», сказал он, пожирая маленькую трубку глазами. Бактериолог заметил болезненное возбуждение в выражении лица своего посетителя. Этот человек, пришедший сегодня после обеда с рекомендательным письмом его старого друга, заинтересовал его своей явной противоположностью себе. Жидкие черные волосы и выразительные серые глаза, болезненное выражение и нервность, странный, но живой интерес, выказанный им, все это сильно отличалось от флегматичного поведения ученых, с которыми бактериологу главным образом приходилось иметь дело. С таким слушателем, на которого смертоносная природа этого предмета произвела такое сильное впечатление, Следовало, пожалуй, представить дело в самом ярком свете. Он задумчиво держал пробирку в руке. Да, тут зараза в плену. Стоит только разбить эту маленькую трубку над каким-нибудь водоемом питьевой воды и сказать этим мельчайшим частицам жизни, которые надо сперва окрасить и рассматривать в сильнейший микроскоп, чтобы их увидеть, не имеющих ни вкуса, ни запаха, сказать им «Идите, размножайтесь, распространяйтесь и наполняйте водоемы». И смерть таинственная, необъяснимая, смерть внезапная и ужасная, унизительная и полная страданий разлилась бы по всему городу, выискивая всюду свои жертвы. Здесь она отрывала бы мужа от жены, там дитя от матери, здесь гражданина от его обязанностей, а там рабочего от его трудов. Она шла бы по водопроводным трубам, кралась бы вдоль улиц, избирая и губя то тут, то там, один дом за другим, там, где не кипятят питьевую воду. Пробиралась бы в колодцы заводов минеральных вод, забиралась бы в промываемый салат и дремала бы во льду и мороженом. Выжидала бы людей на водопой и неосторожных детей в городских бассейнах. Проникла бы в почву, чтобы вновь пробиться в родники и колодцы, В тысячи неожиданных мест. Стоит только пустить ее по водопроводу, и прежде чем мы успеем опять собрать и поймать ее, она уничтожит всю столицу. Он внезапно остановился. Ему часто говорили, что риторика его слабая струна. — Но, знаете, она здесь вполне безопасна. Вполне безопасна. Бледнолицый человек кивнул головой. Глаза его светились. Он откашлялся. «Эти негодяи-анархисты, — сказал он, — глупые слепцы. Они употребляют бомбы, когда такие вещи доступны. Я думаю...» Легкий стук, слабый удар пальцем послышался за дверью. Бактериолог отворил ее. «На одну минуту, дорогой!» — шепнула его жена. Когда он вернулся в лабораторию, Посетитель смотрел на часы. Я не думал, что отнял у вас целый час, сказал он. Без двадцати четыре мне надо было уйти в половине третьего. Но у вас здесь так много интересного, я ни одной минуты не могу оставаться дольше. К четырем часам у меня назначено свидание. Выходя из комнаты, он продолжал благодарить бактериолога, который проводив его до дверей, задумчивый вернулся через приемную в свою лабораторию. Он раздумывал о национальности своего посетителя. Он, конечно, не был ни германского, ни латинского происхождения. «Похоже, что какой-то болезненный субъект», — сказал себе бактериолог. «Как он жадно рассматривал культуры зародышей всех болезней!» Вдруг тревожная мысль промелькнула у него. Он подошел к полке возле паровой ванны, потом бросился к своему письменному столу Ощупал торопливо все бумаги и быстро побежал к двери. «Я, может быть, оставил ее в приемной на столе», — подумал он. «Менни!» — крикнул он охриплым голосом. «Что, дорогой?» — послышался ее голос издали. «Было у меня что-нибудь в руке, когда я сейчас говорил с тобой». Несколько мгновений молчания. «Ничего, дорогой, потому что я помню, все погибло!» Вскричал бактериолог и бросился, стремглав к выходной двери, вниз по лестнице и на улицу. Услыхав, что дверь силой закрылась, Минни испуганно бросилась к окну. Вдали в эту минуту худой человек садился в Кэп. Бактериолог без шляпы в вышитых туфлях бежал за ним, дико размахивая руками. Одну туфлю он уже потерял, но не обращал на это внимания. «Он сошел с ума!» — вскрикнула Минни. «Это все его противная наука!» Она открыла окно и хотела позвать его. Худому человеку, который внезапно обернулся, казалось, пришла та же мысль о сумасшествии. Он торопливо показал на бактериолога, сказал что-то кучеру. Дверь Кэба захлопнулась, защелкал бич, подковы лошади застучали, и через минуту Кэп и с жаром преследовавший его бактериолог достигли конца улицы и исчезли с углом. Минни с минуты еще смотрела из окна, затем она повернула голову в комнату. Она была поражена. Хоть он и чудак вообще, подумала она, но бегать по Лондону в самый сезон, да еще в одних носках. Ей пришла счастливая мысль. Она поспешно надела шляпу, схватила его башмаки, пошла в переднюю, сняла его шляпу и легкое пальто с вешалки, вышла на крыльцо и позвала Кэп, который, по счастью, плелся мимо. — Везите меня до конца улицы, потом вокруг площади Гавелок и постарайтесь нагнать господина в бархатной куртке и без шляпы. — Бархатная куртка и без шляпы. Слушаю, сударни. Извозчик благодушно затрусил, как будто он всю жизнь возил седоков по этому адресу. Несколько минут спустя бешено мчавшийся кэп, запряженный клячей цвета имбиря, перепугал маленькую группу извозчиков и зевак, собравшихся у стоянки В Гаверсток-Хилле. Они молча проводили его взглядами Это Гарри Хиггс Что с ним? Сказал коренастый детина Известный под именем Старой Дудки Он хорошо работает кнутом Это в порядке вещей Сказал конюх Ну вот, сказал бледный Томми Бэльс Он еще один сумасшедший скачет С ума не спятили Это молодчина Жорж Сказал Старая Дудка Он тоже везет сумасшедшего. Да он, кажется, вылезает из кэба. Не гонится ли он за Гарри Хиксом? Группа около стоянки заволновалась. Все крикнули сразу. «Пошел, Джордж! Вот так скачка! Догонишь, догонишь! Вперед!» «Настоящая призовая лошадь!» — сказал конюх. «Черт возьми!» — вскрикнул старая дудка. «Чего доброго я, пожалуй, сам заскочу. Еще один пчица. Точно все кэбы в Гамстене взбесились сегодня. — На этот раз это женщина, — сказал конюх. — Она гонится за ним, — сказал старый дудка. Обыкновенно бывает наоборот. — Что это она держит в руке? — Как будто котелок. — Какая глупая выходка. — Три против одного и все на бедного Жоржа, — сказал конюх. — Вот. Минни проехала под гром рукоплесканий. Ей было очень неприятно, но она чувствовала, что исполняет свой долг. Она промчалась вниз по Гаверсток-Хилл и вверх по улице Кэндон-Таун с глазами устремленными на мелькавшую спину Жоржа, который неизвестно зачем увозил ее сбежавшего мужа. Человек в первом экипаже сидел скорчившись, судорожно сжимая в руке трубку, содержавшую столько возможностей разрушения. Настроение у него было наполовину радостное, наполовину испуганное. Он главным образом боялся быть настигнутым, прежде чем успеет исполнить свое намерение, но вместе с тем он ощущал неопределенный, но еще более сильный страх перед ужасом задуманного им предприятия. Но радость все же намного превышала страх. Ни один анархист не додумался еще до этого. «Равашоль!» Вайланд, все эти знаменитые люди, славе которых он всегда завидовал, превращались в ничто перед ним. Надо было только добраться до водопровода и сломать над водоемом маленькую склянку. Как он великолепно все придумал, подделал рекомендательное письмо, проник в лабораторию и как прекрасно воспользовался представившимся случаем. Наконец-то свет услышит о нем. Все эти люди, которые насмехались над ним, презирали его, предпочитали ему других, находили его общество неинтересным, наконец-то оценят его. Смерть, смерть, смерть! Они всегда его ни во что не ставили. Все они сговорились держать его в черном теле. Он им теперь покажет, что значит пренебрегать человеком. Что это за знакомая улица? Большая улица Святого Андрея, конечно. «А как далеко погоня?» Он выглянул из Кэба. Бактериолог был менее чем в пятидесяти ярдах от него. Дело было плохо. Его, пожалуй, еще догонят и остановят. Он поискал в кармане денег, нашел пол Саверена и бросил его через окно наверх Кэба, кучеру в физиономию. «Получишь больше!» — крикнул он. «Если нам только удастся скрыться!» Монета мигом исчезла из руки кучера. «Ладно», — сказал он, — окно захлопнулось, и Кнут засвистал по мокрым бокам лошади. Кэп покачнулся, и анархист, еще стоявший на ногах, схватился рукой, сжимавшей стеклянную трубку, за фарту Кэба, чтобы удержать равновесие. Он почувствовал, как хрустнула тонкая трубочка, и отломившаяся половинка упала на дно Кэба. Он с проклятием откинулся на сиденье, и грустно уставился на две-три капельки жидкости, оставшиеся на фартуке. Он вздрогнул. Так что же, я буду первым. Ух, все-таки буду мучеником. Это тоже чего-нибудь достоит. Все же отвратительная смерть. Хотел бы я знать, доставляет ли это такие страдания, как говорят. Вдруг ему что-то пришло в голову. Он нагнулся и поискал под ногами. Несколько капель оставалось еще в отломившемся кончике трубки. Он выпил их для верности. Все-таки лучше действовать наверняка. Он во всяком случае достигнет цели. Затем у него мелькнула мысль, что незачем дольше избегать бактериолога. На улице Веллингтона он остановил кучера и вышел из кэба. На подножке он оступился, и голова у него закружилась, Как быстро действовал этот холерный яд! Он знаком отпустил извозчика, дожидаясь со сложенными на груди руками бактериолога. Что-то было трагическое в его позе. Чувство неминуемой смерти придавало ему особенно торжественный вид. Он встретил своего преследователя с вызывающим смехом. «Да здравствует анархия!» «Вы опоздали, друг мой, я выпил ее! Теперь холеру больше не поймаете!» Бактериолог с любопытством посмотрел на него через очки из своего Кэба. «Вы выпили! Вы анархист!» «Я теперь все понял!» Он хотел сказать еще что-то, но остановился. Улыбка промелькнула у него на губах. Он отстегнул фарту Кэба, как бы собираясь слезть. Анархист трагически кивнул ему на прощание и направился к мосту Ватерлоо, толкая по возможности больше людей своим зараженным телом. Бактериолог так был поглощен его видом, что не проявил ни малейшего удивления при появлении Минни с его шляпой, пошмаками и пальто. «Очень любезно, что ты привезла мои вещи». — сказал он, провожая задумчивым взором удалявшуюся фигуру анархиста. — Лучше сядь в Кэп, — сказал он, все еще не выходя из задумчивости. Минни теперь вполне убедилась, что он сошел с ума и приказала извозчику на свой страх ехать домой. «Э, — Что? — Надеть башмаки? — Хорошо, дорогая, — сказал он, когда кеп стал поворачивать, заслоняя этим от его взора, торжественно удалявшуюся черную фигуру. Его поразила какая-то странная мысль, и он рассмеялся. Затем он сказал, «Это все-таки очень серьезно. Видишь ли, этот человек пришел ко мне, а он анархист. Я хотел поразить его, не зная, что он анархист. Взял культуру того нового сорта бактерий, о которых я говорил, что они вызывают синие пятна на некоторых обезьянах, но по глупости я сказал, что это азиатская холера. Он и убежал с ней, чтобы отравить воду Лондона и мог бы натворить много бед в этом цивилизованном городе. А теперь он все сам проглотил. Правда, не знаю, что может случиться, но, знаешь, оно окрасило тогда котенка в синий цвет и трех щенят синими пятнами, а воробья в ярко-голубой цвет. Но самое скверное то, что мне придется потратить много сил и денег на то, чтобы приготовить новый состав. Надеть пальто? В такую жару? Зачем? Мы можем встретить госпожу Жаббер. Но, дорогая, ведь мистер Жаббер не сквозной ветер. Но зачем же мне надевать пальто в такой жаркий день? потому только что мистрис ну ну ну хорошо